Глава пятая. «Если бы ты видел Сережа...» Аня даже прижала ладони к щекам, как будто от этого он увидел бы то же, что видела она. «Самые обыкновенные миски, но такие, настоящие...» Она обрадовалась, что наконец нашла главное слово. Миски, кувшины и горшочки из черной керамики действительно показались ей чем-то таким настоящим, что было всегда, как сож или грабовая роща и назывались они не просто черными, а черно-задымленными. Да, они и были не совсем черные, а вот именно с дымно-синим отливом. По их матовой поверхности глянцево поблескивал узор, похожий на косую сетку дождя или на еловые ветки. Аня впервые увидела такую керамику в деревне Себровичи, где брала молоко. Собственно, там брала молоко не она одна, а весь гарнизон, потому что кроме Себровичей других деревень поблизости не было. Сначала Ганка, веселая разбитная женщина, года на три старше Ани, приносила молоко к воротам гарнизона, а потом Аня стала ходить в Себровичи сама. Ей нравилось идти с матюшкой через лес, и даже дожди, которые зарядили в начале сентября, не мешали ее прогулкам. Она просто надевала резиновые сапоги и дождевик, брала зонтик и, не обращая внимания на мелочи жизни, шла гулять. Ганка охотно продавала ей свойские продукты, от одного вида которых у любого городского человека, привыкшего к голубоватому пакетному молоку, текли слюнки. И яйца с густо-оранжевыми желтками, и сладкие сливки, и сметану, в которой стояла ложка, и мягкие с розовым отливом творог, и желтое деревенское масло, и разноцветный от коричневого гречишного до прозрачного липового мед. Мед Ганка однажды вынесла в истине черном горшочке, который и оказался чернозадымленной керамикой. Такие горшочки когда-то, еще до войны, делал ее дед. Их сохранилось много, и один был другого краше. — Да глядзи, коли хочешь. Ты ж цоска моя. — Ты ж я тебе цобе... Гладыш не покажу. Весело засмеялась Ганка, когда Аня попросила показать еще что-нибудь из изделий ее деда. «Почему я твоя тезка?» — удивилась Аня. «Ты ведь Галина». «Якая я тебе Галина?» «Анна, я по-нашему Ганна Будзе». «Ну, а я, як младшая ядшая, так Ганкой зовут. а Адзет мой был Василий, по-нашему Базыль. Ганка говорила по-белорусски, но для Ани не было в этом языке ни одного непонятного слова. В нем была какая-то особенная живая простота. Простота естественности, основательности. Он был такой же настоящий, как черно-задымленная керамика или золотистое деревенское масло. Это было главное, что Аня чувствовала и в грубовато-мелодичном белорусском языке, и в черном кувшине гладыше, и в простой деревенской еде. Все это было одно, и все оно принадлежало к самым основам жизни, из которых искусство рождалось так же естественно, как рождались дети, хоть ее матюша, хоть Ганкины девочки-близняшки с льняными косичками. И об этом Аня рассказывала Сергею, сидя с ним вечером на балконе их квартиры. Дожди сменились последним осенним теплом, наступило бабье лето, и они каждый вечер пили чай на своем тесном балкончике. К счастью, он выходил в узкий торец двухэтажного офицерского дома, построенного из белого силикатного кирпича. Поэтому можно было не опасаться, что в самый разгар беседы рядом появится соседка Тамара Григорьевна, вышедшая зачем-нибудь на свой балкон. Аня пришила к кайме льняной салфетки, которая накрывала печенье, бусины от своих рассыпавшихся бус. Корзинка для печенья и так была красивая, она была сплетена из сосновой лучины, а теперь сверкающей серебряными бусинами салфеткой выглядела и вовсе необычно, даже Сергей это заметил. Я хотела у Ганки спросить, не продаст ли она хоть одну мисочку, но постеснялась, сказала Аня. А ты не стесняйся, посоветовал Сергей. Хочешь спросить, спроси, это же просто. А если она может, продаст, если не сможет, не продаст. Сама же про основы все понимаешь, напомнил он, а это, между прочим, тоже основы. Если говоришь, что хочешь, и делаешь, что можешь. Такие же, как твои дымные кувшины. Говорят, их ветке очень много, вспомнила Аня. Ганка говорит, там есть музей, в который у ее деда что-то брали. — Ну так съезди и посмотри, — сказал Сергей. — Теперь же нам это просто. Могу тебя утром на мотоцикле отвезти, а вечером забрать. Мотоцикл «Восход» он купил неделю назад, и всю эту неделю, как только Сергей возвращался с работы, они уезжали кататься по лесам и катались до темно. Матюшка вопил от восторга, сидя перед папой на бензобаке. А Аня, хоть и не вопила, но чувствовала, как сердце у нее трепещет. То ли от встречного ветра, то ли от счастья. «Ага, просто», — возразила она. «А матюшку куда?» «Ты в субботу поезжай», — сказал Сергей, — «когда я дома». «По-моему, музей в субботу не должен быть закрыт». И в ту же субботу Аня поехала в ветку, чтобы увидеть то, на что отзывалась ее душа. Ветка была сравнительно близко, во всяком случае туда можно было съездить на пару часов. А Слуцк был далеко, и за пару часов туда нельзя было бы даже добраться. Но Ани хотелось именно в Слуцк, потому что с тех пор, как она увидела в журнале декоративно-прикладное искусство, целую подшивку, которого привезла с собой сюда, фотографию слуцких поясов, они стали сниться ей по ночам. Все в них было необычно. Мануфактура, на которой их делали 300 лет назад, называлась «Персиярня» потому что узоры для поясов специально привозили с Ближнего Востока. Это трудно было даже представить, где Персия, а где глухой белорусский городок. И сами эти пояса назывались тоже необычно литыми, потому что ткались из шелковых, золотых и серебряных нитей. И особенно необыкновенно смотрелись среди их великолепных восточных узоров синие васильки, которых, конечно, в Персии и быть-то не могло. Ну, в общем, было бы странно, если бы Аня... Не хотелось увидеть эти пояса собственными глазами. Она понимала, что как только скажет об этом Сергею, он тут же потребует, чтобы она немедленно ехала в Слуцк и ни о чем не думала. Он прекрасно побудет с матюшкой. Возьмет отгулы, отпуск, да все что угодно возьмет. Но ей было жалко, чтобы его отдых уходил на ее мечтания. Аня видела, что он устает, и устает не столько от напряжения своей нынешней работы, сколько от ее бессмысленности. То, чем ему приходилось заниматься целыми днями, не имело никакого отношения к математике. Да и ни к чему, что требовало бы усилия ума, это не имело отношения. У него была ровно такая должность, которая исчерпывающе называлась «Ванька-взводный». И больше всего Сергея угнетало то, что главной его обязанностью было изобретение бессмысленных занятий для солдат. И чем бессмысленнее, тем лучше. Тому, кто хотел делать военную карьеру – Может быть, и надо было начинать ее именно отсюда, с упрятанной в леса зенитно-ракетной батареи. Но Сергей ничего такого не хотел, и Аня не могла не замечать, какие тоскливые у него глаза, когда он уходит на службу. Однажды декабрьским вечером, когда он с полчаса посидел над своими математическими книжками, а потом вдруг захлопнул одну за другой и вышел, и долго курил на улице, хотя там свистел ветер и снег лепился к ногам так, словно кто-то яростно выбрасывал его из кромешной тьмы, Аня спросила, «Тебе совсем все это тяжело, Сережа?» «Совсем». Он прямо посмотрел в ее глаза. Он всегда так смотрел, когда она спрашивала о чем-то серьезном. «Я же тебе говорил, что ум у меня обыкновенный, логический, и мне с моим логическим умом трудно находить смысл в очевидной бессмыслице». Все труднее находить, — невесело уточнил он. По-моему, я тупею день ото дня. Просто физически чувствую, как мозги ржавеют. Если бы не ты, не знаю, как я это выдержал бы. Аня знала, что это правда. Время, которое Сергей проводил с нею, было для него не просто отдыхом, физическим отдыхом от работы, а тем, что в стихах высокопарно и смешно, но точно называлось «отдохновением души» хотя и это не было исчерпывающим определением. Ей было жалко лишать его отдохновения даже ради самых прекрасных шелковых поясов. Но и не рассказывать ему о том, что занимал ее ум, она тоже не привыкла. Да это было бы вообще невозможно. Уже через неделю после того, как Аня загорелась интересом к слудским поясам, Сергей спросил ее. «Анютка, почему у тебя такой туман в очах? Ты что, влюбилась?» «Да уж не без этого», — засмеялась она. «Может, ты даже знаешь, в кого раз такой догадливый?» «Наверняка не знаю, но надеюсь». Он поцеловал ее так, словно хотел выпить этот самый туман из ее очей. «Как это наверняка не знаешь?» — удивилась Аня. «Нет, правда, что ли?» «Конечно. Ты ведь у меня...» «Ну ладно, не уводи в сторону», — засмеялся он. «Ты про что все время думаешь, а?» И, в общем, все вышло точно так, как Аня и предполагала. Конечно, мужчины не голодали во время ее трехдневного отсутствия. Суп они даже и не доели, потому что с удовольствием питались яичницей в черном хлебе, которую Сергей называл для матюшки «солнышко в коробочке». Да и вообще, без мамы у них произошло много всего нового. Например, Матвей научился говорить слово «бибигон», потому что папа читал ему книжку Чуковского. «А что он, по-твоему, в ней понял?» — засмеялась, узнав об этом Ане. «Все», — убежденно заявил Сергей. Думаешь, полтора года это мало? Я ему читал про утенка Матюшу, а он знаешь, что говорил? Матвей, ну-ка скажи маме, что ты говорил про Матюшу? Матюша? Не Матюша, Матюша Бебегон, охотно ответил ребенок и для убедительности показал сначала на себя, а потом на крошечного озорного мальчика в книжке. По непоседливости, так это уж точно, согласилась Аня. Я вижу, что вы разбили две чашки из ломоносовского сервиза но мой черно кувшин, к счастью, цел. «Как ты можешь с порога это видеть?» — поразился Сергей. «Просто я догадываюсь, как мир устроен, и поэтому сразу вижу, чего в нем не достает», — старательно притворяясь серьезной, объяснила она. «По правде говоря, мне так не доставало тебя, что отсутствие в мире двух чашек я не заметил», — сказал Сергей. «А матюшка их, видимо, разбил в познавательных целях» чтобы тоже знать, как мир устроен. В их жизни с самого начала так много было счастья, что Аня представить не могла, чтобы его не хватило до самой смерти. Конечно, очень-очень нескоро и, конечно, в один день.